«Наконец мы встретились». Фруадо улыбнулся. «Я всегда наблюдал за вами. Я знаю. Вы великолепный человек. Даже когда сердце Сиона начинает колебаться, вы ведёте его верной дорогой». Фруадо покачал головой. «Вы слишком льстите мне. Его Величество сам находит верную дорогу и движется вперед, даже когда меня нет рядом. Тут вы правы». Однако вы немало помогали ему, не так ли? Вашу первую Сионам встречу вы с самого начала предложили «Позвольте мне разделить бремя вашей тьмы». Вот что сказал он тогда. Но, видимо, Сион теперь был в состоянии управлять и светом, и тьмой в своей душе, не теряя своего сияния. Теперь Фруады проще выполнять свою работу, но все же... После этого вы по-прежнему продолжите двигаться вперед, не правда ли? вдруг сказал Люсиль. «А «Вам интересно, как я намерен поступить с Райнером Лютом?» Рассмеялся Фруаде. Люсиль не ответил, однако генерал-лейтенант почувствовал, что угадал. Его величество приказало бить либо захватить Райнера. Но вы, герцог Эрис, чего же желаете вы? Ответа не было. Как же не просто общаться с монстром, усмехнулся про себя Фруаде, решив не сдаваться так просто. Всякий раз, когда дело касается носителя Альфа-Стигмы, его величество омрачается. Я не раз задумывался над этим. Всё правильно. Всегда, когда приходилось думать о борьбе с Рейнером Лютом, Сион терял способность адекватно мыслить. Неужели этот человечишка и впрямь был особенным? Эта история повторяется с давних времен. Герой и жертва. Всё дело в связи между светом и тоскующим демоном? Фрауда не мог этого понять, да и не нуждался в этом. Ему нужно было лишь выполнять то, что требуется, пусть его действия выходят за рамки дозволенного, и двигаться вперёд. он хотел убить Райнера Люта для того, чтобы помешать ему стать источником. Для того, чтобы помешать ему стать жертвой, но разве не существовало других вариантов? Убить Райнера Люта и вновь искать владельца Альфа-Стигмы — это одно. А вот если Райнера Люта схватят живым, Можно будет его исследовать и найти способ спасти, а после спасения его заменит другой владелец Альфа Стигмы. Чего в этом нереального? Но это был бы слишком долгий крюк. Позволить Райнеру люту убежать за границу. Ведь тогда Его Величество не сможет спасти его. А если не сможет спасти, то однажды настанет момент, когда все закончится. Сион поглотит Райнера и обретет свою истинную форму. «Однако это будет слишком большим расточительством», — считал Фруаде. «В этой игре оставалось слишком много темных лиц. Если Райнера убьет кто-нибудь из них, то все усилия будут напрасными. Даже предположить невозможно, что он сможет собрать настолько сильных союзников, чтобы представлять угрозу Сиону Асталу или всей Империи Роланд. Вероятность, что это произойдет, ничтожное, один к миллиону, даже если все это люто существует для того, чтобы спасти Сиона», И не в угоду собственному эго. И это сделает его большой угрозой. Рассмотреть Райнера не только как жертву, как пищу, но и как нечто особенное. Хотя бы ради этого Фруада не позволит ему погубить весь план. Поэтому я схвачу Райнера Люто. Мне все ясно. Ответил Люсиль. И я заключу его в тюрьму подальше от его величества, пока не наступит тот самый день». Без колебаний продолжал Фруада, «Я отрежу ему язык и обрублю конечности». «Определенно, в таком положении Райнер не сможет больше вмешиваться в дела его величества». «Было бы неплохо сохранить ему жизнь, не так ли?» «Спросил Фруада. «Да, для того, чтобы он стал достойной жертвой», — ответствовал Люсиль. «Нужна лишь его жизнь и его проклятые глаза». Если так, то он не будет нуждаться ни в чем, что ниже главы. Вы говорите страшные вещи. Я не хочу слышать этого от тебя, чудовище, подумал Фруада в ответ на слова Люсиле. И хотя он не проронил вслух ни словечка, для Люсили эти мысли не были секретом. Хе-хе-хе! Я пугаю вас! Да, в самом деле пугаете! Честно ответил Фруада. «Потому что могу убить?» «Нет. С того дня, как я родился, я никогда не боялся смерти». «Тогда почему вы боитесь?» Фруаде смеялся над этим вопросом. Он пристально смотрел на пустое пространство перед ним и холодно смеялся. «Я боюсь вашей слабости, герцог Люсиль Эрис. Вы даруете королю свое влияние, вы обладаете абсолютной властью, но именно вашей слабости я боюсь больше всего на свете». «Хм?» <гум> – издал Люсиль вопросительный звук, его любопытство было слегка возбуждено. Но Фруадо подумал, что пора бы прекратить эту дискуссию. Слишком много оставалось неясного, слишком много неопределённостей, и в конце концов в любую секунду все может измениться. Если хочешь смеяться последним, не рассчитывай на легкую победу. И Фруадо, и Сион намерены в конечном счете принести победу Роланду, И неважно, какие препятствия встанут у них на пути, и неважно, кто попытается вмешаться, будь то Рейнер Лют или Гастарк, или даже сам Люсиль Эрис. В конце концов, мы будем смеяться последними. Король-герой Сиона Стал будет властвовать над всем континентом Минорис, и Роланд будет смеяться последним. Ну а пока... Не стоит тратить время на разговоры. Предатель намерен сбежать, пока мы тут с вами беседуем. А пока этот человек, этот монстр Люсиль Эрис, полезен. И в то же время необходимо найти способ убить его на случай, если придется объявить его врагом. Способ убить его, этого монстра, который видит все в Роланде. Я вынужден откланяться. Фрадо сдвинулся с места вперед. В ту сторону, откуда раздавался голос Люсиля, он чувствовал, как движется навстречу своей гибели, но выражение лица не изменилось. потому что он не боялся смерти. Он продолжал идти вперед. Люсиль ничего не говорил, но Фродо чувствовал кое-что. Люсиль не ставил защиту, этого и следовало ожидать, конечно. К такому безумно сильному монстру Фродо не смог бы даже приблизиться, не смог бы нанести и царапины. Герцог Кэрис превосходит его, он это чувствовал и думал, что стоило бы оставаться полезным монстру. Только подумайте, как замечательно. Не нужно было бы остерегаться Люсиле и пытаться защититься от него. Для Фродо лучше, если Люсиль будет думать о нем как о бесполезном существе. Так монстр не сможет заметить клыки, ползающие в темноте ядовитой змеи. Тогда в конце концов он покажет свои клыки. Фродо и не заметил, как улыбка всплыла на его губах. Эта дьявольски холодная улыбка обнажила на миг белые зубы. «Вы поняли все привратно. «Даже я боюсь такого человека, как вы!» Внезапно прошептал Люсиль Фруаду на ухо. Он мог почти дотронуться до него. Фруада резко обернулся, и как только он это сделал, то увидел прямо перед ним поразительно красивого лицом человека со светлыми волосами. Это чудовище с улыбкой вглядывалось в Фруаду. Он всматривался в его сердце. На миг в голове Фруады промелькнула мысль, что этот стоящий рядом человек не кажется неприкосновенным призраком. Он не выглядел как безумно мощное чудовище, но все таки это были его слова, произнесенные с насмешкой, как будто бы стремился высмеять. «Вот почему я ставлю защиту против вашей силы, против ваших клыков, против вашего яда». Он сказал это так легко, но был серьезен. Казалось, Фрада дрожит от бессилия. Его противник вовсе не высокомерен, хотя и обладает громадной мощью. Не следа высокомерия. Если это так, то что делать? Неужели у него не было ни одной слабости? Что же делать? Казалось, что Фрада дрожит от страха, но на самом деле он был в восторге. Он был счастлив созерцать тьму, которая была мрачнее и глубже, чем его собственная. Такой монстр просто невозможный. Он собирается убить меня. Эта мысль омрачила эйфорию. Вы должно быть шутите. Я не собираюсь делать из вас врага. Вы легко одолели бы меня, если б нам пришло в голову сразиться. Так ли это? Да, это так. Но это была ложь. В один прекрасный день я убью его. Мне необходимо сделать это. Его существование станет ненужным. Вот причина. Миру не нужен такой монстр, как он. Поэтому я бы принял и его часть тьмы. Я буду нести даже эту тьму. Так же, как я сказал в самом начале, я один буду хранителем всей тьмы короля героя. Все она остала. Думал Фруада. Он бы протянул руку к чему-либо еще более жуткому и потаенному. Чтобы Сион остал и сиял еще ярче. И это сияние похоронит мою темноту. Я не против вас. Мой принцип не делать ничего, что не имеет смысла. Вот как. Да. Ну, раз вы настаиваете, то все хорошо. Пока что. Тогда могу ли я? Конечно. Фродо склонил голову еще раз и ушел. Он мог чувствовать пристальный взгляд, буравящий спину, взор монстра. Но сейчас не время оглядываться назад, не время его убивать. Он думал о другой добыче, охота на которую вот-вот начнется.